42 Второе предложение. «Давай, Диана, выпьем», — говорит Мурат, наливая себе вино в бокал, а мне... Хм, сок? «За нашу встречу выпьем». «Сок?» — уточняю я. «Ты сок. Я же тебе говорил тогда, напейся на всю оставшуюся жизнь. Напилась. Теперь только сок, Диана». «Только сок?» Его самоуверенность меня забавляет. Кто он такой, чтобы указывать мне? Ну, иногда можешь еще кефир. Вполне серьезно, отвечает он. Только дома и перед сном. Я не сдерживаю улыбку. Что за игру он ведет? Мы выпиваем. Мурат вино, я сок. Ладно, сок так сок. Не очень-то и хотелось. Значит так. Произносит он опять слишком серьезно и кладет ладонь на стол. «Жить будем в городе. В дрючках тебе лучше пока не светить. Местная полиция еще от сапога в толчке не отошла. Я, конечно, как мог, пытался сгладить, но тебе когда на работу?» «Через три дня я сглатываю и настороженно смотрю на него». «Нормально». Ещё два дня тут покувыркаемся и в город. Вещи твои соберем и ко мне. А там, сук столько новых мест непомеченных. Подожди. Торможу его и выставляю вперед руку. Это ты о чем сейчас? О наших планах на совместную жизнь улыбается Мурат. Жениться, конечно, сразу не обещаю. Сама понимаешь, нужно время, хотя можно и жениться. На ком? На тебе. С тобой все в порядке? Я чуть отсаживаюсь от него. Какой еще жениться? Ты о чем? Я честный человек-снегурка. И после всего того, что я с тобой сделал, не могу не жениться. Это не обязательно поверь, за яйца тебя никто не схватит за это». «Даже ты?» приподнимает бровь. «Черт! Ну невозможно с тобой, Снегурка. Вот я как представил, как ты мне яйца сжимаешь. Ух! Маньяк!» усмехаюсь я. «И шутник». «Я не шучу. Он опять серьезен. Хватит без мужика шастать. Сколько лет потеряно». «Это ты сейчас на мой возраст и намекаешь?» «Я вот уже спрашивал у тебя, и опять спрошу. Ты свой первый раз помнишь мужика своего первого? Не стесняйся, Снегурка. Если хочешь, я тебе тоже про свой опыт расскажу». «Нет уж, не надо. И что ты к первому мужику прицепился?» Бурчу недовольно. «Ну, муж мой и был первым, ясно?» Видишь, какая я чистая была. Девственницей замуж вышла. Мурат хмурится. В комнате повисает какая-то гнетущая тишина, словно и не было этих веселых дней между нами. Что ему не понравилось? Сам же спросил. — Мне в дамскую комнату надо. Говорю я и встаю, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Не заблудишься? Мурат берет меня за руку и чуть улыбается. Постараюсь. Забираю руку и выхожу. У официанта спрашиваю дорогу к туалету. Он оказывается в узком проходе. Внутри дамской комнаты я стою, облокотившись о раковину, и смотрю на себя в зеркало. Вопрос Мурата относит меня в далекое, как мне кажется, прошлое. В неприятное прошлое. Вспоминается первая брачная ночь И крик моего бывшего, что я его обманула, оказалась не девственницей. А у меня ведь и правда никого не было. Так горько вспоминать до сих пор. Стоп, еще не хватало плакать по этому придурку. Я теперь свободная женщина, и мужики мне нужны лишь иногда для здоровья. Я так решила. А Мурат шутник. Жениться. Невольно улыбаюсь. И жаль немного, что скоро этой сказке конец. Я вернусь в город в свою однушку. Одна в однушке. Так, хватит. Поднимаю высоко подбородок и оглядываю себя в зеркало. У меня еще два дня обалденного секса. И больше ничего не хочу знать. Кручусь, осматривая себя. И выхожу. К кабинету, где накрыт стол, захожу уже с улыбкой на лице. Напьюсь. Точно напьюсь сегодня. И это будет не сок. Хватаюсь за ручку двери и чуть торможу. До меня доносятся голоса и смех. И это не Мурат. Он один не может создать так много шума. Прислушиваюсь. Очень странно.